Они знали, что это могло случиться. Но некоторые из них выживут, и любой из них может начать новый муравейник. «Неважно, чем все кончится здесь, Салда, мы не погибнем совсем!» Салда закрыл глаза, его передернуло от такой перспективы. «Джанвард пришел в себя полностью?» — спросил Хеллстром. «Нам может понадобиться эмиссар». глаза солдата широко открылись иссар джанвар да и узнай почему эту пару еще не захватили их очевидно выгнали в поле я вижу работники начали бороться с огнем он посмотрел в окно им нужно поторопиться если будет много дыма сюда чего доброго приедут пожарные машины из города он посмотрел на станции наблюдения ладгерили наконец связь нет ответил один из наблюдателей тогда воспользуйтесь радио сказал хелстром позвониите в офис в Lakeью скажите им что у нас здесь горит трава но наши люди справятся сами мы не нуждаемся в помощи внешних солдатда повернулся и отправился исполнять поручение. восхищаясь тем, как все варианты безопасности в мозгу Хеллстрома выстраивались в единую картину. Никто, кроме Хеллстрома, не вспомнил бы об опасности прибытия сюда пожарных команд. Другой наблюдатель вызвал Хеллстрома, когда Салда выходил из дома. Хеллстром ответил на вызов и узнал на экране специалиста физика, начавшего говорить сразу, как только Хеллстром мог его услышать. «Убери своего наблюдателя отсюда, Нильс!» «Наблюдатель причиняет вам в лаборатории неудобства?» — спросил Хеллстром. «Мы больше не в лаборатории». «Не... А где же вы?» «Мы перебрались в главную галерею, на уровне пятьдесят, полностью заняли ее». Нам потребовалось все убрать из нее для нашей установки. Твой наблюдатель утверждает, что ты ему приказал находиться тут. Хеллстром припомнил эту галерею длиной более мили. «Зачем вам вся галерея?» — спросил он. «Мы можем...» «Твои безмозглые работники могут использовать боковые туннели», — прорычал специалист. убери отсюда этого кретина он нам мешает вся галерея сказал хелстрм довольно информация поступившая от тебя самого вынуждает нас к этому пояснил специалист устало замечание внешних которое ты столь любезно нам предоставил все дело в размерах нам нужна вся галерея если твой наблюдатель будет вмешиваться «Ты найдешь его в котле!» Связь прервалась с сердитым Блап. Из руководства Муравейника Наиболее сильной коллективизирующей силой во Вселенной является взаимная зависимость. Тот факт, что наши ключевые работники получают дополнительное питание, не должен скрывать от них зависимость. Их взаимозависимость с теми, кто не пользуется этой привилегией. Кловис лежала в глубокой тени ниже рощи земляничных деревьев, в пятистах ярдах к югу от ворот фермы Хеллстрома. Она видела группы людей, борющихся с очагами огня у ограды, и некоторые из них были вооружены оборудованием. Но не теми таинственными гудящими орудиями, которыми был на ее глазах уложен на месте один из ее команды. Боже, их там сотни! Голубовато-серые дымки закручивались спиралями вверх, и она могла чувствовать горьковатый запах дыма, относимого в ее сторону. Она держала пистолет в правой руке, положив его на левую руку для упора. они придут очевидно отсюда дт лежал где-то сзади и правее ее с пулеметом кловес оглянулась пытаясь отывкать его глазами он просил дать ему десять минут затем он вернется и прикроет ее.